Критика практического разума. Книга 1, глава первая, продолжение пункта первого а дедукции основоположения чистого практического разума. Первая задача, как относящаяся к критике чистого спекулятивного разума, требует, чтобы прежде всего было объяснено, каким образом априори возможны созерцания, без которых вообще нам не может быть дан какой-либо объект, И, следовательно, никакой объект нельзя познать синтетически. Решение этой задачи сводится к тому, что все они в своей совокупности лишь чувственны, и поэтому не делают возможным никакое спекулятивное познание, которое шло бы дальше, чем простирается возможный опыт. Поэтому все основоположения чистого спекулятивного, смотри, примечания разума, не могут добиться ничего, кроме опыта или относительно данных предметов или таких предметов, которые могут быть даны до бесконечности, но никогда не могут быть даны полностью. Примечание. Спекулятивного, согласно учению Гриллу и Кербаха, принятому прусским академическим изданием К. Форлендером и Э. E. Кассирером, в первом прижизненном издании напечатано практического. Конец примечания. Вторая задача. как относящиеся к критике практического разума, не требует объяснения того, как возможны объекты способности желания, так как, будучи задачей теоретического познания природы, это предоставляется критике спекулятивного разума. Задача состоит в объяснении лишь того, каким образом разум может определять максимы воли. Происходит ли это только посредством эмпирических представлений, как оснований определения, Или же чистый разум может быть также практическим разумом и законом возможного, вовсе не эмпирически познаваемого естественного порядка. Возможность такой сверхчувственной природы, понятие которое может через нашу свободную волю быть также основанием действительности этой природы, не нуждается ни в каком априорном созерцании ума постигаемого мира, которое в этом случае как сверхчувственное должно было бы быть для нас и невозможным. Дело идет только об определения «воления» в его максимах. Все равно, эмпирическое ли оно, или же оно понятие чистого разума, а сообразности его вообще, и каким образом оно может быть таким понятием. Страница 318. «Достаточно ли причинность воли для действительности объекта или нет» Решить это предоставляется теоретическим принципам разума как исследование возможности объектов валения, созерцание которых не составляет поэтому практической задачи никакого момента ее. Здесь дело идет только об определении воли и об основании определения максимы ее как свободной воли, а не о результате. Действительно, если воля законосообразна только для чистого разума, то как бы дело ни обстояло с ее способностью в исполнении, Будет ли действительно по этим максимумам законодательства некой возможной природы, возникать таковая или нет, об этом критика, которая исследует, может ли и каким образом может чистый разум быть практическим, то есть непосредственно определяющим волю, нисколько не заботится? В этом деле, следовательно, критика, не вызывая упреков, может и должна начинать с чистых практических законов и их действительности, но вместо созерцания, Она полагает в их основу понятие их существования в умопостигаемом мире, а именно понятие свободы. В самом деле, это понятие не означает ничего другого, и указанные законы возможны только по отношению к свободе воли, а при предположении, что она существует, необходимы или, наоборот, свобода необходима, потому что необходимы указанные законы как практические постулаты. Но каким образом возможно такое сознание моральных законов? или что тоже сознание свободы этого, точнее, объяснить нельзя, и в теоретической критике можно только защищать допустимость ее. Изложение высшего основоположения практического разума здесь уже дано, то есть, во-первых, указано его содержание, указано, что оно само по себе существует совершенно априори и независимо от эмпирических принципов, и, во-вторых, указано, чем оно отличается от всех других практических основоположений. Но нельзя надеяться, что с дедукцией, то есть с обоснованием его объективной и всеобщей значимости и с постижением возможности такого априорного синтетического положения, дело пошло бы так же хорошо, как с основоположениями чистого теоретического рассудка. Действительно, эти последние относились к предметам возможного опыта, а именно к явлениям, и можно было доказать, что только потому, что эти явления – в соответствии с теми законами, подведены под категории, можно познать эти явления как предметы опыта. Следовательно, всякий возможный опыт должен быть соразмерен с этими законами. Но в дедукции морального закона я уже не могу идти этим путем. Здесь ведь дело касается не познания свойств предметов, которые посредством чего-то и где-то могут быть даны разуму, а познание, поскольку оно может стать основанием самого существования предметов, и поскольку разум через него имеет в разумном существе причинность, то есть чистый разум, который может рассматриваться как способность, непосредственно определяющая волю. Но как только дело доходит до основных сил или основных способностей, всякое человеческое постижение прекращается, так как ничем нельзя познать их возможность, но также мало можно произвольно измышлять и допускать их. Вот почему в теоретическом применении разума только опыт дает нам право признавать их. Но в отношении чистой практической способности разума мы здесь лишены и этого суррогата. Вместо дедукции из источников априорного познания приводить эмпирические доказательства. Страница 319. В самом деле, то, что для доказательства своей действительности нуждается в опыте, Должно в силу оснований своей возможности зависеть от эмпирических принципов, для которых, однако, чистый и, тем не менее, практический разум уже по самому своему понятию может быть признан невозможным, и моральный закон дан, будто бы как факт чистого разума факт, который мы сознаем априори и который аподектически достоверен при допущении, что и в опыте нельзя найти ни одного примера, где бы он точно соблюдался. Таким образом, объективная реальность морального закона не может быть доказана никакой дедукцией и никакими усилиями теоретического, спекулятивного или эмпирически поддерживаемого разума. Следовательно, если хотят отказаться и от аподектической достоверности, эта реальность не может быть подтверждена опытом, значит, не может быть доказана апостериорием, И все же она сама по себе несомненно. Но место этой тщетно искомой дедукции морального принципа занимает нечто другое и совершенно нелепое. А именно то, что он сам, наоборот, служит принципом дедукции, недоступной исследованию способности, которую никакой опыт доказать не может, но которую спекулятивный разум, чтобы среди его космологических идей найти безусловное соответственно его причинности, дабы он не противоречил самому себе... должен был признать, по крайней мере, возможной, а именно способность свободы, не только возможность, но и действительность, которой моральный закон, сам, не нуждающийся ни в каком оправдании и ни в каких основаниях, доказывает на примере существ, которые познают этот закон, как обязательный для себя. Моральный закон есть действительно закон причинности через свободу, и, следовательно, возможности некоторой сверхчувственной природы подобно тому, как метафизический закон событий в чувственно воспринимаемом мире был законом причинности некоторой чувственной природы. Первый закон, стало быть, определяет то, что спекулятивная философия должна была оставить неопределенным, а именно закон для причинности, понятие которой в этой философии, было только негативным. Следовательно, только он дает этому понятию объективную реальность. Этот вид доверенности морального закона – поскольку сам он устанавливается в качестве принципа дедукции свободы как причинности чистого разума, и поскольку теоретический разум был вынужден признать, по крайней мере, возможность свободы вполне достаточен для удовлетворения его потребности вместо всякого априорного обоснования. В самом деле, моральный закон в достаточной мере доказывает свою реальность и для критики спекулятивного разума тем, что к чисто негативно мыслимой причинности возможность которой была непонятна этому разуму и, тем не менее, должна была быть допущена, Присса выкупляет и положительное определение, а именно понятие разума непосредственно, благодаря условию всеобщей законодательной формы своих максим, определяющего волю. Таким образом, разуму, идеи которого всегда были запредельны, когда он хотел действовать спекулятивно, моральный закон впервые в состоянии дать объективную, хотя... только практическую реальность и превращает его трансцендентное применение в имманентное быть действующими причинами в сфере опыта посредством самих идей. Страница 320. Определение причинности существ в чувственно воспринимаемом мире как таковом никогда не может быть необусловленным, и все же ко всякому ряду условий необходимо придать Нечто необусловленное стало быть и причинность, полностью определяющую себя сама собой. Поэтому идея свободы как способности абсолютной спонтанности была не потребностью, а аналитическим основоположением чистого спекулятивного разума, если речь идет о возможности такой свободы. Но так как, безусловно, невозможно дать в соответствии с этой идеей пример в каком-нибудь опыте, ибо среди причин вещей как явлений – нельзя найти такое определение причинности, которое было бы необусловленным, то мы могли защищать лишь мысль о свободно действующей причине, прилагая ее к существу в чувственно воспринимаемом мире, поскольку это существо с другой стороны рассматривается как ноумен. Мы показали, что нет никакого противоречия в том, чтобы рассматривать все его действия, поскольку они явления, как физически обусловленные, и в то же время причинность его, поскольку действующее существо есть существо, принадлежащее к умопостигаемому миру, рассматривать как физически необусловленную, и таким образом понятие свободы делать регулятивным принципом разума, чем я, хотя вовсе не познаю предмета, которому приписывается такая причинность, все же устраняя препятствия, так как, с одной стороны, в объяснении происходящих в мире событий стало бы также в объяснении поступков разумных существ, воздаю должные механизмы естественной необходимости, восходить до бесконечности от обусловленного к условию, а с другой стороны, оставляю спекулятивному разуму незанятым пустое для него место, а именно умопостигаемое, чтобы перенести туда необусловленное. Но я не мог реализовать эту мысль, то есть превратить ее в познание действующего таким образом существа, хотя бы только по его возможности. Чистый практический разум заполняет теперь это пустое место определенным законом причинности в умопостигаемом мире через свободу, а именно моральным законом, хотя от этого спекулятивному разуму проницательности не прибавляется, но зато приобретает больше достоверности его проблематическое понятие свободы, которому здесь дается объективная и хотя только практическая, но несомненная реальность. Даже понятие причинности, применение, а стало быть, и значение которого имеет место, собственно, только по отношению к явлениям, чтобы соединить их в опыт, как это доказывает критика чистого разума, спекулятивный разум расширяет не так, чтобы распространить его применение за указанные пределы. В самом деле, если бы он рассчитывал на это, то он должен был бы показать, каким образом логическое отношение основания и следствия может быть синтетически применено не при чувственном, а при другом виде созерцания, то есть, как возможно, кауза ноуменон. No Это он не может сделать, но этого он, как практический разум, и не принимает во внимание, так как полагает только основание определения причинности человека как принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа, которое дано в чистом разуме, который поэтому называется практическим. И, следовательно, понятием самой причины, от применения которого к объектам для теоретического познания, здесь можно совершенно отвлечься, ибо это понятие всегда встречается априори в рассудке и не зависит ни от какого созерцания пользуется не для того, чтобы познавать предметы, а для того, чтобы определять причинность в отношении этих предметов вообще, стало быть, исключительно только в практическом отношении. Страница 321 Поэтому он, основание определения воли, может перенести в умопостигаемый порядок вещей, охотно признавая в то же время, что совершенно не понимает, какое назначение могло бы иметь понятие причины для познания таких вещей. Причинность в отношении акта воли в чувственно воспринимаемом мире он, несомненно, должен познавать определенным образом, так как иначе практически разум действительно не мог бы произвести никакого действия. Но понятие, которое он составляет о своей собственной причинности как «ноумен», ему незачем определять теоретически для опознания его сверхчувственного существования и постольку, следовательно, давать ему какой-то смысл. Ведь значение оно получает и помимо этого, хотя только для практического применения, а именно посредством морального закона. Рассматриваемое теоретически, оно всегда остается чистым, априори данным рассудочным понятием, которое приложимо к предметам, как бы они ни были даны, чувственно или нечувственно. Впрочем, в последнем случае оно не имеет определенного теоретического значения и приложения, а есть только формальная, но тем не менее существенная мысль-рассудка об объекте вообще. Значение, которое дает ему разум посредством морального закона, исключительно практическое, так как именно идея закона причинности воли сама имеет причинность или служит основанием определения этой причинности. Пункт второй. О праве чистого разума в практическом применении на такое расширение, которое само по себе невозможно для него в спекулятивном применении. В моральном принципе мы установили закон причинности, который ставит основание определения причинности Выше всех условий чувственно воспринимаемого мира, а волю, поскольку она определима как принадлежащая к умопостигаемому миру, стал быть субъект этой воли человека, мы не только мыслили как принадлежащую к чистому умопостигаемому миру, хотя в этом отношении нам и неизвестную, как это могло быть согласно критике чистого спекулятивного разума, но и определили ее в отношении ее причинности посредством закона, который не может быть причислен ни к одному из естественных законов чувственно воспринимаемого мира. Следовательно, мы расширили наше познание за пределы этого чувственно воспринимаемого мира, хотя критика чистого разума во всякой спекуляции объявила это притязание недействительным. Страница 322. Но как сочетать здесь практическое применение чистого разума с теоретическим его применением относительно определения границ его способности. Давид Юм, о котором можно сказать, что, собственно, он начал оспаривать права чистого разума, что сделало необходимым полное исследование этого разума, Ума заключал так. Понятие причины есть понятие, которое содержит в себе необходимость соединения существования различных вещей, а именно поскольку они различны, так что если дается «а», то я знаю, что необходимо должно существовать нечто другое. Б совершенно от него отличное. Необходимость же приписывается такому соединению только постольку, поскольку она познается априори, так как опыт дал бы возможность познавать в этом соединении только то, что оно существует, а не то, что оно таким образом необходимо. Поэтому, говорит он, невозможно познать априори, и как нечто необходимое соединение одной вещи с другой или одного определения с другим совершенно от него отличным, если оно не дано восприятии. Следовательно, понятие причины само ложно и обманчиво, и, смягчая выражение, можно сказать, что оно представляет собой обман, впрочем, простительный, поскольку привычка, субъективная необходимость часто воспринимать те или иные вещи, или их определение существующими друг подле друга и друг после друга, как находящиеся в общении, незаметно принимается за объективную необходимость полагать такое соединение в самих предметах. Так понятие причины приобретается обманным путем, а не правомерно. Оно вообще никогда не может быть приобретено или удостоверено, так как требует недействительного химерического и никаким разумом не поддерживаемого соединения, которому никогда не может соответствовать какой-либо объект. Так впервые в отношении всякого познания, которое касается существования вещей, математика, следовательно, осталась еще не затронутой. Был установлен эмпиризм как единственный источник принципов, а вместе с ним и самый упорный скептицизм. даже в отношении всего естествознания как философии. В самом деле, исходя из таких основоположений, мы никогда не можем заключать от данных определений вещи по их существованию к следствию, так как для этого требовалось бы понятие причины, содержащая в себе необходимость такого соединения. Мы можем лишь по правилу воображения ожидать, как и прежде, подобных же случаев, но это ожидание – как бы часто оно ни оправдывалось, никогда не будет несомненным. Ведь ни о каком событии нельзя сказать, что этому событию должно предшествовать нечто, зачем оно следовало бы необходимо, то есть, что оно должно иметь причину. Таким образом, если и знает много других случаев, когда нечто подобное предшествовало этому событию, так что отсюда можно было бы вывести правило, Все же нельзя поэтому еще признавать, что подобное происходит всегда и необходимо. Тогда следовало бы признать, что все происходит по слепому случаю, где прекращается всякое применение разума, а это дает прочную основу скептицизму и делает его неопровержимым в отношении выводов, восходящих от действий к причинам. Математика пока была избавлена от скептицизма, так как Юм думал, что все ее положения аналитические, то есть идут от одного определения к другому в силу тождества, стало быть, по закону противоречия. Но это ложно. Скорее, они все синтетические положения, и хотя, например, геометрия имеет дело не с существованием вещей, а только с их априорным определением, возможном созерцании, все же она точно так же, как и посредством понятия причины, переходит от определения «а», совершенно отличному от него и, тем не менее, необходимо связанному с ним определению «Б». Страница 323. Но, в конце концов, и эта наука, столь прославляемая за свою аподектическую достоверность, должна будет покориться эмпиризму в основоположениях по той же причине, по которой Юм на место объективной необходимости в понятии причины полагал привычку и, несмотря на всю свою гордость, Должна будет смириться, чтобы умерить свои смелые притязания, априори требующие согласия, и ожидать одобрения за общую значимость своих положений от благосклонности наблюдателей, которые как свидетели не откажутся признать, что то, что геометр излагает как свои основоположения, они всегда именно так и воспринимали. Следовательно, хотя это и не необходимо, все же дозволительно и впредь ожидать, что это будет так. Так эмпиризм Юма в основоположениях неизбежно ведет и к скептицизму даже в отношении математики, следовательно, во всяком научном, теоретическом применении разума. Ведь такое применение имеет место или в философии, или в математике. Но я хочу предоставить суждению каждого, лучше ли обстоит дело с обыденным применением разума при столь ужасной катастрофе, которая разразилась над предводителями познания, и не подвергнется ли оно еще более неотвратимо подобному уже крушению всякого знания, стало быть, не должен ли следовать из этих основоположений всеобщий скептицизм, который, конечно, будет поражать только ученых. Что же касается разработки мною этого в критике чистого разума, поводом для которой послужило, правда, скептическое учение Юма, но которое пошла гораздо дальше и охватило всю область чистого теоретического разума, синтетическом применении, а стало быть, и всю область того, что называют метафизикой вообще, то я следующим образом отношусь к сомнению шотландского философа, касающемуся понятия причинности. Юм был совершенно прав, когда он, принимая, как это делается почти всегда, предметы опыта за вещи сами по себе, считал понятие причины обманчивой и ложной иллюзией, В самом деле, когда речь идет о вещах самих по себе и их определениях как таковых, нельзя постичь, каким образом от того, что дано нечто А, необходимо должно быть дано и нечто другое, Б. Следовательно, для вещей самих по себе нельзя допустить подобного априорного познания. Еще в меньшей степени этот проницательный муж мог допустить эмпирическое происхождение понятия «причины», так как такое происхождение прямо противоречит необходимости связи, составляющей сущность понятия причинности. Стало быть, понятие это было объявлено вне закона и заменено привычкой в наблюдении над потоком восприятий. Но из моих исследований вытекало, что предметы, с которыми мы имеем дело в опыте, отнюдь не вещи сами по себе, а только явления, и что хотя в отношении вещей самих по себе нельзя угадать, даже невозможно постичь, каким образом, Если дается А, должно быть противоречием не полагать и Б, которая совершенно отличается от А, Необходимость связи между А как причиной и Б как действием, все же можно вполне представить себе, что они, как явление, необходимо должны быть некоторым образом. Например, если иметь в виду временные отношения, связаны между собой в одном опыте и не могут быть разъединены, не вступая в противоречие с той связью, посредством которой возможен этот опыт. А ведь единственно лишь в опыте они суть предметы и познаваемы нами. Страница 324. Так и оказалось на самом деле. Так что понятие причины я мог не только доказать по его объективной реальности в отношении предметов опыта, но и дедуцировать его как априорное понятие, ввиду той необходимости связи, которую оно содержит, то есть доказать его возможность из чистого рассудка без эмпирических источников. И таким образом, отбросив эмпиризм его происхождения, я мог полностью устранить неизбежное следствие этого эмпиризма, а именно скептицизм, сначала в отношении естествознания, а затем в силу того, что полностью вытекает из тех же оснований, и в отношении математики двух наук, касающихся предметов возможного опыта, и тем самым полностью устранить все сомнения во всем, что теоретический разум утверждает как постигнутое. Но как же быть с применением этой категории причинности, а также и всех остальных категорий? Ведь без них не может быть никакого познания существующего к вещам, которые суть не предметы возможного опыта, а выходят за его пределы. Ведь я мог дедуцировать... объективную реальность этих понятий только в отношении предметов возможного опыта. Но именно то, что я вручил их только в этом случае и показал, что посредством категорий можно мыслить объекты, хотя нельзя их априори определять, именно это и дает им место в чистом рассудке, откуда они и могут быть соотнесены с объектами вообще, чувственными или нечувственными. Чего здесь еще не хватает, так это условия применения этих категорий, И особенно категории причинности к предметам, а именно, не хватает еще созерцания, которое там, где оно не дано, делает невозможным применение категорий для теоретического познания предмета, как ноумена. Такое применение, следовательно, если кто и отважится на это, как это было в критике чистого разума, совершенно недопустимо. Однако объективная реальность понятия всегда остается и может быть применена и к ноуменам, Но при этом нельзя определить это понятие теоретически и этим приобрести какое-нибудь знание. В самом деле, то, что это понятие не содержит в себе ничего невозможного и по отношению к объекту было доказано тем, что ему было обеспечено его место в чистом рассудке при всяком применении к предметам чувств. И если мы затем относим это понятие к вещам самим по себе, которые не могут быть предметами опыта, то хотя оно не способно дать определение для представления об определенном предмете в целях теоретического познания, но оно все же могло еще для какой-то другой, может быть, практической цели быть способным дать определение для применения его, чего не могло бы быть, если бы, как думает Юм, это понятие причинности содержало в себе нечто такое, чего вообще нельзя мыслить. Чтобы найти это условие применения данного понятия к Ноуменам, нам надо вспомнить только, почему мы недовольствуемся применением его к предметам опыта, а хотели бы пользоваться им и для вещей самих по себе. Страница 325. Тогда окажется, что это сделало для нас необходимым не теоретическая, а практическая цель. Для спекуляции, если бы это нам и удалось, мы этим не сделали бы никакого действительного приобретения в познании природы и вообще в отношении предметов, которые могли бы где-то быть нам даны. Во всяком случае, здесь мы сделали бы большой шаг от чувственно обусловленного оставаться при нем и усердно продвигаться вдоль цепи причин. Для этого мы уже приложили достаточно усилий к сверхчувственному, чтобы завершить и ограничить наше познание со стороны оснований, хотя всегда остается незаполненной бесконечная пропасть между этими границами и тем, что мы знаем, и мы скорее внимали бы пустому любопытству, чем основательной любознательности. Но кроме того отношения, в котором рассудок находится с предметами в теоретическом познании, он имеет еще отношение и к способности желания, которое поэтому называется волей, и поскольку чистый рассудок – который в этом случае называется разумом, благодаря одному лишь представлению о законе есть практический разум чистой волей. Объективная реальность чистой воли, или что тоже чистого практического разума, дана априори в моральном законе как бы через факт. Действительно, так можно назвать определение воли, которое неизбежно, хотя оно и не основывается на эмпирических принципах. Но в понятии воли уже содержится понятие причинности. Стало быть, понятие чистой воли содержится понятие причинности и свободы, то есть такой причинности, которая определяема не по законам природы и, следовательно, не способна никакому эмпирическому созерцанию, как доказательство своей реальности, но которая все же свою объективную реальность полностью подтверждает априори в чистом практическом законе. Однако, как это легко усмотреть, не для теоретического, а только для практического применения разума. Понятие же существа, обладающего свободной волей, есть понятие о кауза ноуменнон. Примечание. Кауза ноуменнон, no Латинское умопостигаемая причина, нечувственное созерцание отношения основания к следствию. Понятие, пригодное не для опознавания предметов, а только для определения в них причинности вообще. в одном лишь практическом отношении. Конец примечания. И что это понятие не противоречит себе, видно уже из того, что понятие причины, как целиком возникшее из чистого рассудка, по своей объективной реальности в отношении предмета вообще, доказывается путем дедукции, причем по своему происхождению, оно независимо от всех чувственных условий, следовательно, само по себе не ограничено феноменами, разве только там, где хотели бы найти для него теоретически определенное применение, и, несомненно, может быть применено к вещам, как созданием чистого рассудка. Но так как под это применение нельзя подвести никакое созерцание, ибо созерцание всегда может быть только чувственным, то кауза ноуменон no в отношении теоретического применения разума, хотя возможное и мыслимое понятие, но пустое, Но поэтому я и не хочу теоретически знать свойства существа, поскольку оно обладает чистой волей. С меня достаточно указать его как таковое, и, стало быть, только связать понятие причинности с понятием свободы, и то, что неотделимо от нее, с моральным законом, как основанием ее определения. Это право мне, несомненно, принадлежит в силу чистого, неэмпирического происхождения понятия причины. Хотя я вправе применять его только к моральному закону, который определяет его реальность. То есть я могу дать ему только практическое применение. Если бы я вместе с Юмом лишил понятия причинности объективной реальности в теоретическом применении, смотри, примечание, не только в отношении вещей самих по себе, в отношении сверхчувственного, но и в отношении предметов чувств, то оно утратило бы всякое значение и как. Теоретически невозможное понятие было бы признано совершенно непригодным, а так как ничто не может иметь никакого применения, то практическое применение теоретически несостоятельного понятия было бы совершенно нелепым. Примечание. В прижизненных изданиях, цитата в практическом применении, тоже у Кассирера, Форлендер, следует чтению. «Щондарфера» в теоретическом применении. Конец примечания. Страница 326. Понятие же эмпирически необусловленной причинности теоретически, хотя и пусто, не имеет соответствующего ему созерцания, но все же возможно и относится к неопределенному объекту. Вместо этого ему придается значение в моральном законе, следовательно, в практическом отношении. Поэтому, хотя я и не имею созерцания, которое определяло бы для него его объективную теоретическую реальность. Тем не менее, это понятие имеет действительное применение, которое может быть ин конкрето показано в образе мыслей или максимах, то есть имеет практическую реальность, которая может быть указана, а этого достаточно для его подтверждения даже в отношении ноуменов. Но это однажды допущенное в сфере сверхчувственного объективной реальность чистого рассудочного понятия, дает теперь всем остальным категориям, хотя лишь постольку, поскольку они находятся в необходимой связи с основанием определения чистой воли с моральным законом, также и объективную, только лишь практически применимую реальность, которая, впрочем, не имеет никакого влияния на расширение теоретического познания этих предметов как проникновение в их природу посредством чистого разума. Впоследствии мы и увидим, что категории всегда имеют отношение только к существам, как к мыслящим существам, и в них только к связи между разумом и волей, стало быть, всегда лишь к сфере практического, а дальше этого ни на какое познание их не притязают. Но какие бы свойства, принадлежащие к теоретическому способу представления таких сверхчувственных вещей, не были поставлены в связь с ними, все они тогда относятся вовсе не к знанию, а к праву, В практическом отношении даже к необходимости признать и допускать их даже там, где допускают сверхчувственные существа, как Бога, по аналогии, то есть по отношению чистого разума, которым мы практически пользуемся применительно к чувственным существам и таким образом благодаря применению к сверхчувственному, но только в практическом отношении, нисколько не содействует чистому теоретическому разуму в том, чтобы он витал в запредельном. Глава вторая О понятии предмета чистого практического разума. Под понятием предмета практического разума я понимаю представление об объекте как возможном действии через свободу. Следовательно, быть предметом практического познания как такового означает только отношение воли к поступку, через которое этот предмет или его противоположность становится действительным. Суждение о том, есть ли нечто «Предмет чистого практического разума или нет» представляет собой лишь развлечение возможности или невозможности желать того поступка, через который, если бы мы были к этому способны, о чем должен судить опыт, тот или иной объект стал бы действительным. Страница 327. Если объект признается как основание определения нашей способности желания, то физическая возможность его через свободное применение наших сил – должна предшествовать суждению о том, есть ли он предмет практического разума или нет. Если же можно рассматривать априорный закон как основание определения поступка, а стало быть и этот поступок, как определенный чистым практическим разумом, то суждение о том, есть ли нечто предмет чисто практического разума или нет, совершенно не зависит от сравнения его с нашей физической способностью. Тогда вопрос состоит лишь в том, Можем ли мы желать поступка, который имеет целью существования объекта, если бы это было в нашей власти? Стало быть, моральная возможность поступка должна предшествовать, так как здесь основание определения его не предмет, а закон воли. Следовательно, единственные объекты практического разума — это объекты доброго и злого. Под первым понимают необходимый предмет способности желания, а под вторым — необходимый предмет способности отвращения. но в обоих случаях согласно принципу разума. Если понятие «доброго» не должно быть выведено из предшествующего ему практического закона, а должно служить для этого закона основанием, то оно может быть лишь понятием о том, существование чего предвещает удовольствие и таким образом определяет причинность субъекта, то есть способность желания к тому, чтобы создать это доброе. А так как априори нельзя усмотреть, какое представление будет сопровождаться удовольствием, а какое неудовольствием, то было бы делом одного лишь опыта решать вопрос, что же такое непосредственно доброе и что злое. Свойство объекта, в отношении которого только и может иметь место этот опыт, есть чувство удовольствия и неудовольствия, как восприимчивость, присущая внутреннему чувству. Таким образом, понятие о непосредственно добром имело бы отношение только к тому, с чем связано ощущение приятного, а понятие «а, безусловно, злом» должно было бы относиться лишь к тому, что непосредственно вызывает страдания. Но так как это противоречит принятому слово употреблению, которое отличает приятное от доброго и неприятное от злого, и требует, чтобы о добром и злом всегда судили разумом, стало быть, посредством понятий, которыми можно делиться со всеми, а не одним лишь ощущением, которое ограничивается единичными объектами и их восприимчивостью, а с другой стороны само по себе удовольствие или неудовольствие непосредственно не может быть априори связано ни с каким представлением об объекте, то философ, который вынужден был бы полагать в основу своих практических суждений чувство удовольствия, считал бы добрым то, что служит средством для достижения приятного, а злым — то, что составляет причину неприятности и страдания. Ведь суждение об отношении средств к целям, несомненно, принадлежит разуму. Но хотя только разум в состоянии усмотреть связь средств с их целями, так что и волю можно было бы определить как способность целей, ибо эти цели всегда служат основаниями определения способности желания согласно принципам, тем не менее практические максимы, которые исследовали из вышеуказанного понятия «добра» только как «средство», не содержали бы в себе в качестве предмета воли ничего доброго самого по себе, а всегда только доброе для чего-то. Доброе всегда было бы только полезным, и то, для чего оно полезно, всегда должно было бы быть вне воли, в ощущении. А если ощущение, как приятное ощущение, следовало бы отличать от понятия «доброго», то вообще не было бы ничего непосредственно доброго. Доброе следовало бы искать только в средствах для чего-то другого, а именно для чего-то приятного. Страница 328. Есть еще одна старая формула школ. Михиль апетимус низи суп рационе бони. Нихиль аверсамур, низи суб рационе мали. Часто она имеет правильное, но для философии очень вредное применение, так как слова «бонум» и малюм содержат в себе двусмысленность, в которой виновата ограниченность языка. Они имеют двоякий смысл и поэтому неизбежно приводят к различному толкованию практических законов, а философию, которая видит в их применении различия понятий, выраженных одним и тем же словом, но не может найти для них какие-то особые термины, Они вынуждают к тонким различиям, относительно которых потом трудно столковаться, так как «различие» не могло быть прямо обозначено каким-либо подходящим термином. Подстрочное примечание. Кроме того, выражение «суп рационе, бони также двусмысленно. В самом деле оно может означать. Мы представляем себе нечто как доброе, если и потому что мы этого желаем, хотим. Но оно может также означать, мы желаем этого потому, что представляем его себе как доброе. Так что, или желание есть основание определения понятия объекта как доброго, или понятие доброго есть основание определения желания воли. Таким образом, выражение «суб рационе бони» в первом случае означало бы, мы хотим чего-то, руководствуясь идеей доброго, а во втором, Вследствие этой идеи, которая должна предшествовать волению, как основание его определения. Конец примечания. К счастью, в немецком языке имеются термины, которые указывают это различие. Для того, что в латыни обозначается одним и тем же словом «бонум», в немецком имеется два очень различных понятия и столь же различных термина. Для «бонум» «das güte» и «das вохи. Для «малюм» – «дас бёзе» и «дас юбел» или в. Примечание. Различие понятий и терминов, отмеченные здесь кантом для немецкого языка, не существует в столь резком виде в языке русском. Поэтому, хотя в дальнейшем немецкий термин «воль» передается всегда русским «благо», «дас сте – «гют». переводится как «высшее благо», без указанной кантом дифференциации. Конец примечания. Так что это два совершенно разных суждения, принимаем ли мы при том или ином поступке в соображение доброе и злое в этом поступке, или же наше благо и несчастье — зло. Отсюда уже следует, что вышеуказанное психологическое положение по меньшей мере еще очень недостоверно, если его переводят так — Мы желаем только того, что принимает во внимание наше благо или несчастье. Это положение, несомненно, достоверно и вместе с тем выражено совершенно ясно, если оно дано так. Мы, по указанию разума, хотим только того, что считаем добрым или злым. Благо или несчастье всегда означает только отношение к нашему состоянию приятности или неприятности, довольства или страдания. или мы поэтому желаем объекта или питаем отвращение к нему, то это бывает лишь постольку, поскольку это касается нашей чувственности и вызываемого им чувства удовольствия и неудовольствия. Доброе же или злое всегда означает отношение к воле, поскольку она определяется законом разума делать нечто своим объектом. Страница 329. Впрочем, воля никогда не определяется непосредственно объектом, и представлением о нем, а есть способность делать для себя правила разума побудительной причиной поступка, в силу чего объект и может стать действительным. Доброе или злое, следовательно, относится, собственно, к поступкам, а не к состоянию лица, и если нечто должно быть целиком и во всяком отношении и без последующих условий добрым или злым или считаться таким, то так могут называться только образ действий, максима воли и, стало быть, само действующее лицо, как добрый или злой человек, но не может так называться вещь. Следовательно, можно, конечно, посмеяться над стоиком, который в минуту нестерпимых подагрических болей кричит. «Боль, ты можешь мучить меня еще больше, но я никогда не признаю, что ты нечто злое». Все же он был прав. То, что он чувствовал, было злом, и это выдавал его крик. Но у него не было основания допускать, что поэтому ему присуще нечто злое, так как боль нисколько не умаляет достоинства его личности, а умаляет лишь достоинство его состояния. Одна ложь, которую он сознавал за собой, должна была лишить его бодрости духа, а боль служила лишь поводом для того, чтобы поднять этот дух, если он сознавал, что недурной поступок, за что он должен был бы быть наказан, был виной этого». то, что нам следует называть добрым, суждение каждого разумного человека должно быть предметом способности желания, а злое в глазах каждого предметом отвращения. Стало бы для осуждения об этом, кроме чувства, нужен и разум. Так обстоит дело с правдивостью в противоположность лжи, со справедливостью в противоположность насилию и так далее. Но мы можем называть злом нечто такое, что каждый должен в то же время признать добрым. иногда косвенно, а иногда и прямо. Тот, кто решается на хирургическую операцию, без сомнения ощущает ее как зло, но разумом он и каждый другой признает ее чем-то добрым. Но если человек, который охотно дразнит и беспокоит мирных людей, когда-нибудь наконец наткнется на кого-то, кто как следует поколотит его, то это несомненно для него зло, но каждый одобрит это. и сочтет это самим по себе добрым. Хотя бы из этого ничего потом и не вышло. Более того, даже тот, кто подвергся этим побоям, своим разумом должен признать, что это было вполне справедливо, так как здесь он на собственном опыте видит точное соотношение между хорошим состоянием и хорошим поведением, неизбежно напоминаемое ему разумом. Несомненно, что в суждении нашего практического разума очень многое зависит от нашего блага и несчастья. А что касается нашей природы, как чувственного существа, все зависит от нашего счастья, если только судят о нем, как этого особенно требует разум, не по приходящему ощущению, а по влиянию, которое эта случайность оказывает на все наше существование и на чувство удовлетворенности им. Но не все вообще зависит от этого. Человек-существо с потребностями, поскольку он, принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, и постольку чувственность возлагает на его разум обязанность, отклонить которую, конечно, невозможно, заботиться о ее интересах и принимать практические максимы, имея в виду счастье в этой жизни, а где возможно и в загробной жизни. Страница 330. Но человек не до такой степени животное, чтобы быть равнодушным к тому, что говорит разум сам по себе, и чтобы пользоваться им только как орудием для удовлетворения своих потребностей как чувственного существа. Ведь над чисто животной природой возвышает его не то, что у него есть разум, если этот разум должен служить ему только ради того, что у животных выполняет инстинкт. Тогда этот разум был бы лишь особым способом, которым природа пользовалась бы, чтобы снарядить человека для тех же целей, которым она предназначило животных, не предназначая его для какой-то высшей цели. Таким образом, согласно этому устройству природы, он нуждается, правда, в разуме, чтобы всегда принимать в расчет свое благо и несчастье. Но он, кроме того, обладает разумом еще и для более высокой цели, а именно не только принимать в соображение также и то, что есть доброе или злое само по себе, и о чем может судить один лишь чистый, лишенный всякого чувственного интереса разум, но и полностью отличать эту оценку от первой и делать ее высшим условием первой. В этой оценке доброго и злого самого по себе, в отличие от того, что может быть так названо только относительно блага или зла, дело сводится к следующим пунктам. Или принцип разума уже сам по себе мыслится как основание определения воли безотносительно к возможному объекту способности желания, следовательно, только через законную форму Максимы, и тогда этот принцип есть априорный, практический закон, и чистый разум признается сам по себе практическим. Закон тогда непосредственно определяет волю, сообразный с ним поступок, есть нечто само по себе, доброе. Воля, Максима, которая всегда сообразна с этим законом, безусловно, во всех отношениях добра, и есть высшее условие всего доброго. Или же основание определения способности желания предшествует максиме воли, предполагающей объект удовольствия и неудовольствия, стало быть, мечта, что вызывает удовольствие или причиняет боль. Тогда максима разума содействовать удовольствию и избегать боли определяет поступки как добрые по отношению к нашей склонности, стало быть, лишь опосредствованно в отношении к какой-то другой цели, как средство для этой цели. Тогда такие максимы могут называться незаконными, а только практическими предписаниями разума. Сама цель, удовольствие, которое мы ищем, в последнем случае не нечто доброе, а благо. Не понятие разума, а эмпирическое понятие о предмете ощущения. Но применение средства для этого, то есть поступок, так как для этого нужно разумное размышление, все же называется добрым, но не безусловно, а лишь по отношению к нашей чувственности, а именно к ее чувству удовольствия и неудовольствия. Однако воля, на максимум которой это оказывает воздействие, не есть чистая воля, которая направлена только на то, причем чистый разум сам по себе может быть практическим. Здесь уместно объяснить парадокс метода в критике практического разума, а именно то, далее курсивом, что понятие доброго и злого должно быть определено не до морального закона, в основе которого оно даже должно, как нам кажется, лежать, а только, как здесь и бывает, согласно ему и им же. Конец курсива. Страница 331. Именно если бы мы и не знали, что принцип нравственности есть чистый закон, априори определяющий волю, то мы должны были бы, чтобы не принимать основоположение совсем напрасно. По крайней мере, на первых порах оставить нерешенным вопрос, имеет ли воля только эмпирические или же чистые априорные основания определения. Ведь заранее признавать как нечто решенное то, что только еще должно быть решено, это против всех основных правил философского метода. Если бы мы захотели начать с понятия о добром, чтобы вывести из него законы воли, то это понятие о предмете, как добром, вместе с тем указало бы его, как единственное основание определения воли. А так как это понятие не имеет никакого априорного практического закона в качестве своей путеводной нити, то усматривать критерий доброго или злого можно было бы только в соответствии предмета с нашим чувством удовольствия или неудовольствия, а применение разума могло бы состоять только в том, чтобы определять с одной стороны это удовольствие или неудовольствие в полной связи со всеми ощущениями моего существования с другой средства для приобретения их предмета а так как только опыт может решить что сообразно с чувством удовольствия, а практический закон по предположению должен ведь быть основан на нем как на условии, то этим прямо исключалась бы возможность априорных практических законов так как здесь заранее считали бы нужным найти для воли предмет понятие которым как о добром Должно было бы составить всеобщее, хотя и эмпирическое основание определения воли. Но сначала нужно было бы исследовать, нет ли и априори основания определения воли, которое можно было бы найти только в чистом практическом законе, и при том постольку, поскольку он предписывает максимум лишь законную форму безотносительно к предмету.